В просторном кабинете ректора Академии Истинных н а х о д и л о с ь т р о е Высокий, широко плечий брюнет смотрел на предрассветный город в окне. Только отсюда он мог увидеть, что творится в любом уголке их мира. Но даже с помощью такого магического оружия ректор никак не мог поймать маньяка, убивавшего его воспитанников самым жестоким образом. высасывая магию и превращая их души в лишних. Вы напали на след? – спросил он, не оборачиваясь к парочке патрульных. Никак нет, господин, – робко произнес пухлый с т а р ш е курсник. Когда мы пришли, то уже ничего не осталось. Так ли ничего? Мужчина все же повернулся к ним и пронзил холодным взглядом. от которого оба присутствующих почувствовали себя словно в западне. Вы снова были близки от чупакабры, но не нашли даже легкой духовной эманации. Простите, господин, ответил уже второй истины, н й но я смею предположить, что это был не чупакабра. И почему же ты так считаешь? спросил ректор. Если не ошибаюсь, то там не было никого из наших, ни жертв, ни лишних. Вообще пустота. Чупакабра так не работает. А ты, значит, уже полностью изучил его досье? Конечно, господин. С готовностью кивнул парень. Мы же обязаны. Обязаны. Прервал его ректор, но уже без злобы. Он вновь повернулся к окну и протяжно выдохнул. И куда же ты запропастился, господин? На сегодня вы свободны, можете идти в свои комнаты. Завтра жду ваши доклады о патруле. Да, господин. Оба парня синхронно поклонились и быстренько ретировались. А ректор еще долго смотрел, как над городскими крышами. Неспешно поднимается а л о е солнце, но сегодня оно его не радовало. Сегодня дневное светило казалось предвестником чего-то жуткого, а повелитель стихий никогда не сомневался в своей интуиции.